Потом уже, собравшись, повестил всех остальных, наших, о своих планах. Народ обескуражился, обалдел, но особых возражений не было. Единственное, Ксения спросила, а не боимся ли мы с бандой разминуться. Вдруг те в эту сторону уже рванули. Ответил, что не боюсь, потому что те проселками не поедут. Пойдут по трассе, а затем свернут сюда. А такой путь всего один, и при всем желании не разменемся. На том и кончилось. «Одно плохо для нас бани отложилась, потому что после бани делом заниматься проблематично», — разморит. «Выехали ближе к вечеру. До места 70 километров. Час езды всего-то. Правда, мы дольше ехали, с опаской. Примерно за пять километров мы с Васькой спешились и пошли дозором. Километра за два до места, которое Васька указал как зону, машину замаскировали. А неподалеку от нее, на пригорке с хорошим видом на лесную дорогу, Залегли шмель с большим в установив пулемет. А мы вчетвером двинули дальше, медленно, хоронясь, проверяясь каждые 50 метров. Темнота только опускается, если охранение у них выставлено, то оно пока должно быть бдительным. Так заранее выходим на позицию для того, чтобы понаблюдать. А вот для наблюдения это время самое подходящее. Спать еще не легли, шарятся по расположению. Можно всех рассмотреть и все оценить. Тех, что видно, разумеется. Охранение вокруг лагеря мы так и не обнаружили, хоть и искали. Не было его. Ни патрулирования подступов, ни секретов, вообще ничего. Только в воротах зоны, в КПП или в караулке, в общем, возле длинного одноэтажного домика, что у ворот, топтались двое. Нам их видно не было, зато видны были их ноги под стальным полотном ворот. Типа и так хорошо, враг не пройдет. Прикрывает их кто еще или нет, непонятно. Но вообще охрана никудышная, даже небольшой холмик возле периметра никем не контролировался. Хоть по всем законам тактики его следовало бы взять под контроль. С него почти вся территория зоны за двумя рядами колючки и дощатым забором просматривалась. На ней Леха с Сергеевичем позицию заняли. В случае с чего они будут простреливать все до дальнего забора. А с нашей стороны мертвое пространство немалое. Дощатый забор закрывает внутренний двор почти до конца стоянки. В этом месте что угодно может быть. Сама зона небольшая, кстати. Я совсем другого ожидал. Сергеич, как бывший Вован, еще по училищным временам общие основы устройства подобных заведений знал и нам вкратце объяснил. это была совсем небольшой и каким-то особо мрачным видом не пугало Больше напоминала пионерский лагерь за проволокой или воинскую часть. Длинный флегелек на въезде у ворот караулка. Там же комната для свиданий. Ворота возле караулки стальные, глухие, почти до самого низа. За ними должен быть еще шлюз. Два ряда проволоки перед дощатым забором, и за ним еще один. Четыре крытых вышки по углам. За воротами открытое пространство, на котором разместилось одноэтажное здание администрации колонии. Штаб. Перед ним плац. Стоянка для автомобилей, который, судя по всему, раньше отделял сетчатый забор от остальной территории, но теперь его снесли. Вдоль внешнего забора зоны вытянулись длинные казармы, в которых размещались отряды. По прикидкам Сергеича, человек по сто в отряде было. Значит, в шести бараках до 600 зэков содержалось. Каждый отряд от самой зоны отделялся сетчатым забором с ягозой поверху в распахнутых теперь настежь воротах по караульной будке. Всю правую часть зоны занимала промка – производственная зона – Судя по всему, здесь специализировались на столярке, потому что возле цехов рядами были выложены штабеля бревен, досок, бруса и прочего. Промка тоже отделялась забором от основной территории, сейчас там было пусто. Шевеление было лишь у штаба и у нескольких казарм. Вышки, те, что ближе к КПП, были пустыми. Наверное, караулу ворот сочли достаточным. На дальних же сидели двое, но как сидели, куда смотрели, отсюда было не разобрать. В ночник просто разглядели, что там люди есть. А вообще, если судить по их поведению, нападения здесь явно не ожидали. На территории зоны стояли несколько разномастных машин. Два УАЗика, хлебный фургон, в бортах которого кто-то пропилил окна, новенький бортовой ЗИЛОК, автобус «Газель», две НИВы и несколько иностранных внедорожников разных марок. По этой самой разномастности, судя, у банды действительно проблема с транспортом была, вот и собирали по окрестностям. В зоне наверняка остались не все зэки, а лишь откровенно криминальный контингент. Мужики в большинстве своем разбрестись должны были. Хотя, зона строгого режима есть на таких мужики. Сергеевич в этом разбирался слабее, чем во внутреннем устройстве. Он всю жизнь свою прослужил или в строевых частях, или на охране объектов особой важности. Но кого-то там сейчас гоняют возле машин. И видно и ржание идиотское слышно, и чьи-то крики. Все же оставили себе рабочую силу, а вот из числа кого? Не поймешь, теперь пошли все в сторону барака. А может, петухи? Ладно, чего гадать, не среди нас экспертов по таким шибко важным проблемам. Не сидели и не интересовались знать. У входа в штаб топтались и курили еще двое. Камуфляжные из вертухаев и тоже камуфляжные, но явно из контингента. Точно, близнецы-братья прямо, по духу. Вертухаи все из постоянного состава, сразу видно, срочники, что на вышках должны стоять и караулы тащить, тоже разбежались. А куда они еще могли деться? Но в любом случае несколько сот уголовников перед нами имелось. «Что наблюдаем?» — спросил я. «Бардак, наблюдаем!» — уверенно ответил Васька. «Те двое на КПП стоят безо всякой страховки. Друг с другом треплются, судя по ногам. На территории вообще все, что хотят, то и делают». «По первым прикидкам противника несколько сотен», — добавил Леха. «Неплохо так». «Я тоже так думаю», — согласился я. «Ладно, ждем смену. Интересно, патрулирование местности у них есть?» «Ты с ума сошел?» — шепнул Сергеич. «Они на две вышки-то загнать никого не смогли. Всем западло, наверное. А вертухаев не так много. Да они же периметром и не занимались. Это внутренняя охрана. Они дурью банчили. Да водку в зоны таскали». Смену ждать пришлось чуть больше часа. «Интересно, насколько они здесь заступают? На два часа?» Но в армии на два часа караульный заступает, а на КПП и сутками сидят. Бывает в этих нарядах чистая анархия. Так это в армии, а здесь? Здесь могут и раньше сменяться, и позже. Или вообще не сменяться. На территории в бараках явно бухали. Это по звукам сразу опознается. Где-то играла музыка, где-то смеялись. Разгулом не назовешь, но публика расслаблялась. Волю почуяли. Водки где-то набрали, что теперь делать? Где-то женские голоса, и вовсе не страдальческие. Хохот, крики. Из штаба, судя по всему. Там, видать, тоже совещаются. Машины стоят прямо за КПП, целой кучей. Если пройти внутрь, то укрыться за ними никаких проблем. На КПП есть телефон, и внутри, и снаружи на стене должен быть, но он еще ни разу не звонил. Переклички постов мы тоже не слышали. Ни по телефону, ни по радио. Что можем сделать? Можем прямо отсюда раздолбать самые крупные машины гранатометами и заставить банду застрять здесь еще на несколько дней, пока они транспорт заново соберут. Можно найти способ проникнуть за КПП, и в перспективе можно забрать этих умников из-за ворот в качестве пленных. Хотя бы одного из них. Но думаю, что пользы не будет. Если на территории веселья, то сюда самых никудышных загнали. Последнее, самое нижнее звено пищевой цепочки. Им о планах никто докладывать не будет. Все достойные для захвата персонажи в штабе сидят. Здесь даже наряд на КПП сам менялся, без разводящих и прочих формальностей. Кстати, откуда эта смена пришла? Со стороны бараков, а вот из какого конкретно? Минус мне. Не заметил. «Из какого барака эти пришли?» – спросил я задаченно. «Из крайнего правого», – сказал Васька. «А прошлая смена куда пошла?» «Один во второй слева барака, один туда, к мастерским». Вот даже как, Васька не прощелкал. Они, видать, постоянный состав караула здесь не держат. Кто-то там следит, чтобы смена была, и из тех, что под рукой отправляет. А как сменился, гуляй где хочешь. Это тоже на руку, на этом можно получить дополнительное время, если заварить наряд, а потом тех, кто придет их менять. Обнаружится это еще через два часа. «Выводы, товарищи красные партизаны?» – спросил я. «Служба на отъебись у них организованно», – резюмировал лёха — До первой проблемы. — Надо транспорт у них списать, тогда они тут застрянут, — сказал уже Васька. Сергеич не сказал ничего, но, судя по виду, в общем, идеи одобрил. — Мои мысли, слово в слово, пешим маршем они точно никуда не двинут, за западло им будет. Это же не махра военная, куда погнали туда и топают. Начнут опять машины в окрестностях искать. Пока найдут, пока то, пока сё, пока находку обмоют. И вот языка бы нам хорошего, при власти... Как взять, исходя из того, что вот эти двое, что на КПП топчется язык чешут, нам никак не подойдут? А в зону всего один вход. И как в этот вход зайти? Караульный за воротами, входная стальная дверь в КПП наверняка изнутри заперта. За дощатый забор так просто не заглянешь. Можно, в принципе, как-то попытаться, но до самого забора тоже через проволоку пролезть надо. Резать проволоку? «Это можно. Есть скрытные подходы наблюдения, у них никудышное, почти что никакого нет. Но я насчет проволоки в зонах ни черта не знаю. Может быть, там какая-то сигналка, если ее режут? Запросто. Я в этом ни разу не специалист». Сергеич тоже не в курсе оказался. Он только насчет объектов государственной важности информации владеет. Так там все другое было. Мало ли, что за годы, прошедшие с тех пор, как он устройство зон в училище изучал, измениться могло. Потом я сам себя обматерил последними словами. Свет в зоне, если и есть где, то не электрический. Где костры горят, где с фонариками ходят. В штабе свет горит местами, но кроме как там больше нигде. Отрубилось здесь электричество, вот я о чем. От движка только штаб запитали. Звук этого движка аж до доходит, ночь в лесу тихая. И будь свет, в КПП за окном бы тогда хоть какая-то лампочка горела. И эти двое в будке сидели бы, они топтались постоянно на улице. Но в будке совсем темно, плохо. Вот они на воздухе и кантуются. Кэммл. Попытаемся внутрь войти, зашептал я. Возле КПП и через крышу. КПП подойдем справа, вдоль проволоки. Через забор нас никто не увидит. Домик невысокий, если подсадишь, что я на крышу заберусь, ты следом. С дальних вышек на фоне леса нас не разглядят. Фон темный получается, и мы в лохматках. А рядом что? Разуваемся заранее, а там к краю крыши снимаем наряд, действуем ПБ, он тише. Спускаемся вниз, открываем КПП изнутри, при необходимости зачищаем. Подбираем мешки, обуваемся, входим внутрь. Между машинами в тени и перед ними ставим растяжки, как на месте прикинем. За КПП одну монку, на электродетонаторе. Открываем баки у грузовиков, поджигаем машины. Отходим за КПП. Дальше инструктаж занял пять минут тут все ясно было по поводу часовых на дальних вышках выяснили что они там тоже с автоматами несерьезны леха их израсходует отсюда не напрягаясь если такая необходимость возникнет больше его бугор ниоткуда не простреливается а на ближней вышке мы никого не пустим задача нанести максимум ущерба особенно транспорту и быстро отойти пошли Мы с Васькой тихо начали обходить периметр против часовой стрелки по большому кругу, стараясь не хрустнуть сучком. Хотя нас бы не услышали, даже если бы мы верхом скакали. В зоне было шумно, и наряд на КПП базарил друг с другом. Сели в кустах. Я снова оглядел пространство перед собой в ночной. Двое у КПП, и все. Ноги по-прежнему видны из-под ворот. Остальное шевеление дальше, но теперь мы его не видим. Леха даст знать, если в зоне какая-нибудь нездоровая активность начнется. Пошли. Быстро, но тихо пересекли пространство между кустами и проволочным забором. Затем вдоль проволоки прокрались КПП. Голоса наряда совсем близко. Слышно, как один втирает другому что-то про своего соседа, который по ночам водкой торговал. Тот слушает без особого интереса, но и не просит заткнуться. В любом случае, разговором они заняты. Из зоны шум. Так что если мы здесь и пошуршим немного, ничего страшного. В чем основа плана? В том, что на крыше караулки нет проволоки. Вокруг есть, а на караулке нет. Возможно, и должна была быть. Но то ли ремонт какой-то шел, то ли и не положено ей там висеть. Караула хватает. Похоже, что ремонт шел, торчат какие-то железяки. Пока электричество было и караул стоял на месте, это было не критично. А вот теперь нам лазейка. Давай, разуваемся, шепчу я. Мы сбросили рюкзаки на землю, быстро стянули ботинки. Я смотал на конце толстого репшнура петлю. кэмл встал у забора, упершись руками в стену. Скарабкавшись по нему, на плечи легко забрался на плоскую, покрытую рубероидом крышу караулки. На краю ее вверх торчит шест из дюймовой крепкой трубы. Точно, должна быть здесь проволока. Намотал на него обрезок репшнура, сам свесился вниз, держась за него, протянул руку. Через несколько секунд рядом со мной на плоской крыше лежал Васька. Полежали пару минут, прислушиваясь. Нас никто не заметил. Голоса из-за среза крыши продолжали звучать спокойно. Но пусть так и дальше звучат. лёха за шухером следящий тоже не гугу. Я показал жестом, что пошли, мол. По шершавому рубероиду не поползаешь на брюхе, шуршать будет. Поэтому пошли, сильно согнувшись, вытянув перед собой пистолеты. Чем ближе к краю крыши, тем медленней. Наконец показалась голова одного из караульных. Он стоял лицом в нашу сторону, смотрел на своего собеседника и кивал. Это был самый опасный момент с его плана. Подними он глаза, и мы обнаружены. Здесь уже на скорость все. Мы разом шагнули вперед. Показалась голова второго, повернутая к нам стриженным затылком. Это васьки А я трижды подряд выстрелил одиночными в лоб его собеседнику. И одновременно с моими тихими выстрелами рядом защелкал ПБ Кэмела. Оба караульных повалились друг на друга без единого вскрика что и требовалось. «Сергеич, наряд умер», сказал я в гарнитурный микрофон. «Держи дверь». «Вижу, прикрываю». Еще через минуту мы повисли на руках и вполне бесшумно спрыгнули внутрь периметра. Замерли, осмотрелись. Тихо. Вторые решетчатые ворота шлюза были открыты нараспашку. Караульные их запирать не стали. Ну и хорошо. Оттащив оба тела под самую стену караулки в тень, мы взяли с них автоматы — Деревянные 74 четвертые с подсумками и протолкнули под ворота. Подберем попозже. Результат как-никак. Я огляделся вокруг. Никого. Никакой суеты. Расстрел караульных никто не заметил. лёха что на вышках?» Никакого шевеления, послышалось в наушнике. Кэмэл пошли. Все так же, не распрямляясь, на полусогнутых, удерживая пистолеты двумя руками, мы потекли в сторону двери, ведущей в караулку изнутри зоны. Присели, прислушались. Тишина. Ни звука. За черными стеклами ни одного огонька. Никого. Я направил длинный глушитель ПБ на дверь. Васька подергал ручку. Дверь легко распахнулась без единого скрипа. Ну и славно. Меньше шума. Я пошел вперед, Кэмэл за мной. Как ожидалось, ни в одном помещении внутри никого не оказалось. Пустота, темнота, затхлый воздух. Выбрались наружу, за периметр, облегченно вздохнули. Тут даже если шухер поднимется, по-любому отобьемся. Усевшись на землю, быстро обулись, натянули рюкзаки, подхватили автоматы и снова пошли в зону, но уже через открытые двери КПП. Прокрались внутрь под прикрытием грузовика, обошли флигель, подхватили трупы наряда за шиворот, затащив их внутрь, чтобы случайно никто не увидел. Ножами с их одеждой нарезали тряпок, навертели жгутов. «Лёх, Сергеич, мы идём к машинам», — сказал в микрофон. «Пасите подходы». «Понял», — слышно в наушнике. Тихо, тихо, на четвереньках проползли между машин. Грузовики стоят ближе к забору. Джипари и всё, что поменьше, дальше. «Очень хорошо. Между ними растяжки и поставим. Тенёчки на поворотах». Достал тяжёлую рубчатую феньку из разгрузки, вывинтил из неё запал, вместо него вкрутил другой, переделанный секундного срабатывания. Для растяжки так лучше, никто не среагирует. Секунда — это как раз леску сорвать и чуть дальше проскочить, а остальным лишь звук сорванной растяжки послушать. Закрепил ее под бампером старого крузера, прочно лентой. Леску от нее потянул дальше, через одну машину, к старому же патрулю. Вернулся, отжал усики и даже не дыша, чуток подвытащил предохранительную чеку. Есть первое. Васька поставил такую же правее. А затем мы двинулись обратно к забору параллельными курсами, чтобы на своей же растяжки не напороться. Такого счастья нам не надо. Затем я пристроил еще одну, тоже из эвки, прямо на кенгурятнике угловатого немолодого Чироки. Натянул леску к оазику. Все, тут достаточно, больше ставить нет смысла. Они там не настолько бараны, чтобы после первых срабатываний продолжать вперед ломиться. Для них дальше будет другой сюрприз. Пусть расцветает 100 цветов. У стены караулки вплотную к ней стоит скамейка. Под ней густая тень и какой-то мусор валяется. Убирать-то в честь свободы перестали. Вытащил из рюкзака пятидесятую монку, разложил ножки установил под скамейкой. И чуть не ошибся. Поставил мину выпуклой стороной от себя к стенке. А именно сейчас надо наоборот. Руки сами на инстинкте вперед мозгов сработали. Развернул, установил заново. Прикинул, что попадает в 60-градусную зону поражения. Нормально так попадает. Всем достанется. Вскоре до меня донесся запах бензина. Васька открывал поочередно баки машины и запихивал туда заготовленные жгуты. А затем надо будет подвести огнепроводный шнур с малой шашкой, и можно будет поджигать. А там, где сомневаемся, что загорится, прямо под движки буровые шашки с обрывками шнура на кадешках заложили. Шнур зажечь не так уж просто — Но, возможно, авось схватится в пожаре пероксилиновая их начинка. Для этого шнуры вскрыты с торца и изрезаны. Или сами кадешники сработают от огня, что куда вероятней. У них с чувствительностью все в порядке. Моторы поломает растяжки не сорвет. Мощи реальной нет. Достал катушку с тонким двухжильным телефонным проводом, электродетонатор и ДПР и подрывную машинку. Тихо вытащил заглушку из корпуса мины, вставил и ввинтил электродетонатор в запальное гнездо. Подсоединил провода, аккуратно-аккуратно, хоть это пока и не опасно. Затем погнал разматывать провод, выбираясь задом наперед на четвереньках через КПП наружу. Так нормально будет. Смогу подглядывать под воротами, а от взрыва меня самого стенка прикроет, которой монка задом повернута. А Васька меня уже прикрывает, он с растяжками закончил. «Так, это еще не все. Ставим лягуху», — шепнул ему. «Сделаем». Он уже вытащил из рюкзака увесистый цилиндр 72-й АЗМ, подкопал для нее гнездышко прямо за КПП до половины корпуса, вставил капсуль детонатора, ввернул взрыватель МУФ-3, от него натянул растяжку к бетонному столбу ограды, но не напрямую, как по наставлению, а вдоль колышков, загибая кривой буквой «П», чтобы дать большему количеству народа вбежать в область поражения. АЗМ-ка штука такая, ей сколько целей не дай, а все мало. Жуть, а не мина. Потом Васька на ту же сторону загнул второе крыло штатной растяжки запасным контуром. Хитро получилось. ни одну, так вторую сорвут. С гарантией. Затем послышался его шепот. «За сколько металлоэлемент разрежет?» «Пять минут примерно так же», — прошептал я в ответ. «Гуд». Откуда, кстати, ко всей нашей роте в свое время эта самая гуд привязалась? Все так говорили, и всегда, сколько помню. Сколько лет уже не употребляла, как до войны дошло, откуда что вспомнилось. Кэмэл вернулся к мине, выдернул предохранительную чеку. Очень хорошо, теперь если в панике сараут растяжку, то на 13 метров все гарантированно будет выкашено поражающими элементами лягухи. А до 30 метров достанется всем и каждому. Держи провод, чтобы не потерять. Васька взял у меня из рук провод от Монки, к которому еще не прикреплена подрывная машинка, и зажал его в руке с огнепроводным шнуром. Я вновь зашел во флигель, подобрался к убитым. Перевалил одного из них, который, потащая на бок, уложил под него увесистую гирьку эвки без чеки, прижав его телом рычаг предохранителя. Пусть так и лежит. Ждет скорбящих товарищей. Есть вариант, конечно, что товарищам на него класть в присядку, Но тут уж ничем помочь ему не могу. Да не бросят они его здесь валяться. Перевернут рано или поздно, куда денутся. Улегся на землю, заглядывая под ворота. Отсюда, кстати, территория неплохо просматривается, если прямо мордой в траву вжиматься. Все, я готов. Глянул на часы, засек еще пять минут, чтобы сработали все замедлители, и вся наша минная защита встала на боевой взвод. Прикрепил провода к ПМ-4, такой ручки с кнопкой на торце подрывной машинки. Кэмэл натянул по пути к нашей следующей позиции еще пару растяжек в траве. Наверняка ведь потом пойдут посмотреть, чего и как. Надо не разочаровывать людей, а то подумают, что мы небрежно к делу относимся. Затем, обходя свои растяжки по большому кругу, подобрался ближе к забору, туда, где за деревянный колышек зацеплен конец огнепроводного шнура, просунутый нами наружу. «Бензином, кстати, уже сюда тянет!» «Снова на часы, можно начинать!» «Ночники отключаем!» — шепнул в микрофон. «Это для того, чтобы не светить приборы, когда пойдут здесь взрывы и пожары. Тем более, что их у нас всего два!» «Василий, давай!» — сказал я. Неподалеку от забора, прикрытой стеной КПП от взглядов противника, вспыхнул огонек саперной спички, погас, превратившись на какой-то момент во что-то вроде тлеющего сигарного пепла, и бодро побежал за угол к тротиловой шашки, которая должна была инициировать весь тот бардак, что мы тут задумали. Васька вернулся на позицию, залег рядом со мной, взяв автомат на изготовку. Лунный свет тускло блеснул в округлом металлическом боку глушителя. «Горит! Ждемс!» Резко, как петарда, хлопнул через пару минут взрыв тротиловой шашки, и бензин вспыхнул разом, сразу и везде. Сверкающей оранжевой стеной и тут же рванул полупустой бак одного из УАЗов. Снова вспышка, грохот. Словно кто-то в огромный таз молотком ударил. Звуки падения каких-то железяк на соседние машины. Пожар распространялся быстро. Васька местами еще и шланги топливопроводов подрезал, где было до них легко дотянуться, так что способствовал на предмет самовозгорания. В зоне раздались крики, началась суета, пространство перед стоянкой осветилось. Громко, но опять как-то несерьезно хлопнула шашка под одной из машин. Огонь все же зажег шнур или подействовал напрямую на детонатор. Хана двигуну. Стоянки побежали. С разных сторон и направлений, с заполошными или злобными криками и матом. Сразу много людей. Две растяжки сорвали почти разом, рванули эвки, кося людей чугунными осколками. Кто-то заорал. «Назад! Все назад!» Но толпа ломанулась к КПП прямо под монку. Я с хрустом вдавил обрезиненную кнопку большим пальцем. За домиком как будто небольшая вспышка магния сверкнула. Грохнула. И словно горизонтальный стальной дождь пронесся вдаль от нас. Мы бросились по дуге, чтобы на свои же растяжки не нарваться на следующую позицию. Залегли у корней деревьев, взяв на прицел дверь караулки. С дальних вышек начали стрелять в стороны, в лес. в Кого? Непонятно. Но когда у человека есть оружие, и он паникует... Стрелять ему лучше, чем не стрелять. Вот и палятся всей дури. Пожар разбежался по всей стоянке, выбрасывая в небо черный столб дыма от быстро загоревшейся резины. Грохнуло еще пара шашек. Ударом распахнулась дверь КПП, оттуда выбежало сразу человек пять, перепуганных и злых одновременно. Правда, в неизвестность не побежали, а изобразили нечто вроде того, что позицию заняли. Встали на колено, стволы автоматов в лес направили. Сейчас на спуск жми и вали их на выбор, но пока не надо, раны еще. Один из них встал, пошел дальше, не сводя глаз с темных деревьев и кустов перед ним, держа автомат у плеча. Ну и зря. Лучше бы под ноги смотрел. Если бы Васька просто натянул проволоку, то пострадал бы первый выбеживший из двери, остальные, скорее всего, уцелели бы. Но он натянул с выдумкой, давая возможность людям забежать как бы в карман. Все сидящие на коленях у двери превратились в мишень, когда шедший впереди сорвал растяжку. Сработала азэмка, неярко вспыхнула над землей, на уровне пояса примерно. Громкий хлопок превратился в дикий визг летящих роликов. Выбежавшие из будки повалились на землю как снопы. Убило не всех. Двое катались по земле и орали. Орали и в зоне возле стоянки. Толпа в панике побежала обратно, как сказал Сергеевич по радио. Стреляли все гуще, но так и непонятно было, в кого именно. На первый взгляд на земле трупов 15-20. Горят или повреждены уже почти все машины. результата выше башки. Куда дальше-то наглеть? «Что делаем?» – голос лёхи в наушнике. «Теперь надо решить, вести огонь по зоне или хватит с них. Соблазн велик, но еще выше соблазн так и оставаться необнаруженным. Подумал я еще, добивать раненых или нет». И решил, что не стоит. Или помрут и в мертвяков превратятся. Либо просто дополнительные проблемы от них будут у противника. Пусть мучаются. «Снимаемся», — принял решение я. и так развлечений до утра у них пусть теперь расхлебывают. Вяжемся в бой против толпы. Не, нам не треба, отходим. Все, отходим и быстро».